Глава двадцать третья. Эль. Аргон зашел за Эль, недовольно пробомотал под нос, чтобы она следовала за ним. По спине Эль бил высокий хвост, тянутый тугой веревкой. Сорочка плотно облегала тело и сдавливала грудь, а штаны мешали сделать широкий шаг. Проклиная про себя неудобную одежду, Эль вспомнила, что так и не извинилась перед Аргоном. Почему-то это ей казалось важным. Она пыталась его догнать, но он слишком быстро шел, будто не хотел, чтобы она шла рядом. Обиделся. Эйль окрикнула его пару раз, подбирая его уме слова, но Аргон только ускорял шаг, не желая ничего слышать от убийцы и предательницы. А Аргон привел Эйль в какой-то грот, в котором тускло горели свечи. Маркус ждал Эйль уже там. Зеленый камзол, темный, из дорогой ткани штаны, похожий на те, которые когда-то любил носить Маркус, и высокие сапоги, подчеркивали мускулистые, подтянутые тело и придавали ему важности. От былой нежности не осталось ни следа. Вот и хорошо, — подумала она про себя. Так легче его ненавидеть. Он потянул ей руку, кинул прислужнику, и тот скрылся. Маркус сжал в руки теплые пальцы Эль и, не глядя на девушку, переместил их в зал зеркал. «Как я туда войду?» — спросила Эль. Она пошатнулась на месте, бессонной ночь давала о себе знать. Маркус подошел к ней поближе и придержал за талию, и тут же отскочил назад, как ошпаренный. Эль удивленно посмотрела на него и только сейчас заметила взъерошенные волосы и синяки под глазами. Но это лицо, это тело принадлежало не ему, а принцу. «Ты войдешь туда, как и в любое помещение. Я просижу за тем, чтобы ты оказалась внутри», — мрачно сказал он. «Понятия не имею, в каком именно мире находится кинжал. Тебе стоит постараться найти его как можно скорее. Выбери любое зеркало и иди». «Как я перейду с одного зеркала в другое, мне стоит найти выход сюда?» Ты будешь ходить между мирами. Тебе не придется выходить из каждого и входить в другое. В теории. Как только найдешь кинжал, отправляйся на поиски выхода. А Каин? Найдешь кинжал, я велю тебе пойти к нему. Эль закатила глаза от этого велю, но промолчала. Ты знаешь, где он? Нет, но узнаю в скором времени. Эль не хотела уходить. После прошлой ночи все-таки что-то между ними изменилось. Маркус держался отстраненно, словно не было разговоров, и они не провели в одной постели столько времени. Это больше похоже на душевную близость. Она уже развернулась, чтобы пойти к зеркалу. В зеркал раздавался шепот и рокот, только неясно, с каких именно. Эль закрыла глаза, произнесла про себя намерение «Хочу найти кинжал смерти». Ее потянуло к третьему слева зеркалу. Она мерцала фиолетовым и пугающе притягивала к себе. Эль это не смутило. Она сделала шаг вперед, но резко развернулась к Маркусу, он по-прежнему стоял и смотрел на нее. Эль быстрым шагом подошла к нему, погладила по щеке, проклиная себя за человеческие чувства. Маркус в теле Гайдера покрыл глаза и втянул том воздух. Эль холодными губами прикоснулась к его губам и отстранилась. Маркус сжал кулаки, но не вымолвил ни слова.